Таркеранг был в бешенстве. Глава «Пятерки крови» обещал ему, что город они получат, не прилагая особых усилий. Мол, у него уже все готово, чтобы показать этим отступникам истинную силу благоземья. Да и сам военачальник ощутил, как заклинание ушло в сторону крепости. Но где-то эти балахотники явно просчитались, поскольку вражеские маги не пали замертво, а положили у ворот столько воинов, что Эрваль Илдрис только за голову схватился и приказал немедленно отступать. Да и то, пока приказ передали, пока войска откатились назад, потери под одним этим городом превысили все имевшиеся до этого в три раза. И это только первый штурм. Правда, глава пятерки во всем винил странного крылатого парня, который спас принцессу. Нет, предательницу. Или все-таки принцессу. Почему-то после неудачного штурма Таркеранг уже не так безоговорочно верил словам балахонников. Ведь не могут всего несколько человек устроить такое. Да и адепты вроде обещали, что ни одна живая душа не окажет доблестной армии сопротивления. В результате целый день пришлось потратить на приведение атакующих остатков в порядок и на поднятие боевого духа. То, что творилось под стенами, впечатлило героическую армию до самых печенок. Некоторых, особо отчаявшихся и не верящих в торжество императора, даже пришлось отдать адептам. Их глава скрипел зубами и зеркал из-под балахона. Как же получить такой щелчок по носу? Многие офицеры из тех, кто не ходил на шторм, даже радовались. Тайком, незаметно, высказывая при этом в голос недовольство коварством врага. Ирваль тоже был не против посмотреть на неудачи заносчивых колдунов, если бы за них не пришлось платить такую цену. Но на это утро им пообещали, что все пройдет как надо. Два десятка пленных, захваченных в предыдущих укреплениях, должны были послужить делу благоземья, пролив кровь на алтарь адептов. Впрочем, эта компания с самого начала была несколько странной. По всем законам военной науки следовало неторопливо, ну или быстро, если требуется быстрая победа, Двигаться по территории врага, захватывая, сжигая, города и лишая противника живой силы. В самом начале так и происходило. Отправленные мощным телепортом на территорию врага армии двигались с скорым походным маршем. Теперь же ведущий адептов крови лепечет уж совсем несусветную чушь. Правда, Илдейс вслух подобного не высказал, серьез опасаясь за свою жизнь. Так вот о предложении. Мол, адепты, денные ночно заботясь об интересах императора, которые выражаются в скорейшем захвате вражеских земель, нашли некие природные образования, червоточины в местном пространстве, которые могут существенно сократить и облегчить продвижение. Вот только перед этим надо будет заслать в них разведчиков, чтобы те выяснили, куда ведет тот или иной ход. Мало ли, Посылать армию на Абум, рискуя вывалиться в каком-нибудь диком болоте, не хотелось. Разведчиков сослали и по прошли. Благо, можно было не опасаться, что кто-то проделает то же самое и ударит им в спину. Те несколько городов, что были такие захвачены, уже снесены под корень. Впрочем, в этой компании все было не так. Таркеранга впервые посетила мысль, что что-то они делают неправильно. Какой-то важный момент упущен. Казалось бы, Немного подумать, и ускользающую мысль поймаешь заверткий хвост, но она так и не давалась. Положить под этими высокими стенами треть армии, только начав наступление командующему, не хотелось. Во-первых, это все-таки были его солдаты. А во-вторых, вряд ли император обрадуется такому повороту событий. И виноватым сделают именно его, а не тех же адептов, чья магия оказалась не способной выполнить поставленные перед ней задачи. Или это у обороняющихся гораздо больше сил, чем они рассчитывали? Ладно, необходимо ехать на наблюдательный пункт и следить за ходом боя. Надеяться, что удача сегодня улыбнется именно им». Враг наступал ровными колоннами, по всем правилам осадного искусства. Правда, если не учитывать магическую составляющую, она в этом построении отсутствовала напрочь. Обычно рядом с каждой атакующей колонной шли маги-защитники или сперва проходила артиллерийская подготовка, которой предшествовало магическое противостояние. Если же магов не было у какой-то одной стороны, то другая обычно в противостоянии не встревала, Хотя, смотря какие магии и сколько их, если один, уровня знахарь деревенский, то можно и потягаться. Впрочем, только солдатами атакующие не ограничились. Когда я увидел столько осадной техники, мне невольно поплохело. Но вот колонны дошли до зоны поражения, пока что магической, в крайнем случае дальними баллистами. Остановились, и алтарь в центре лагеря засветился багровым светом. Полыхнул, И в нашу сторону покатился вал силы. Он с разгона налетел на стену. Защитные заклинания заискрились, но устояли. Только не следует надеяться, что они выдержат более трех таких попаданий. Сегодня вечером придется латать и подпитывать. Но надо же, не думал, что эти балахонистые парни способны на такое. Кажется, придется их убирать. И чем быстрее, тем лучше. Однако, как же там защитники? Покачнулись. Амулеты засветились, но вроде бы все остались на своих местах. Никто не упал, не выронил оружие. Да и ауры вроде такие же, как и были. Никакого постороннего вмешательства не видно. Ну что, тогда поиграем? Предвкушающе заурчав, я стал поудобнее и начал концентрировать между ладоней силу. Надо показать этим недоумкам, что значит встретиться с властелином. Наша семья недаром имеет подобную репутацию – И далеко не все из того, что говорят о нас, вымысел и досужие россказни. Например, наша злопамятность и способность испортить другим жизнь до полного ее прекращения. Вот и сейчас. Мне не потребовалось особых усилий, чтобы вспомнить раздел книги, посвященный магическим воинам. Да, после этого я мало на что сгожусь. Но и атаковать нас тоже будет некому. Ну или почти. Все-таки я идеально выбрал себе участок. Здесь собралось больше всего народу, так что развернуться было где, и на ком. Однако никто не спешил лезть на стены. Воины замерли в отдалении с каким-то нездоровым интересом, разглядывая ощеревшуюся копьями и стрелами стену. По всей видимости, ждали начала действия заклинания. Однако над полем слышался только скрип возводимых настенных баллист. Во вражеской ставке наметилось странное оживление. Кажется, их военачальник был недоволен реакцией на все те приготовления, которые балахонники делали утром. Только я не понял, шторм все же будет или нет? Оказалось, что все-таки будет. Если для господ атакующих и стал неожиданностью сам факт, что со стороны города не было никакой реакции на магическую атаку, то с удивлением они справились довольно быстро. Уже через несколько минут ставки противников взвали трубы, И воины ринулись на штурм. Кто-то нес приставные лестницы, кто-то просто мчался вперед. Ехали тараны и осадные башни. Выстрелы трибушетов по количеству спорили с выстрелами анаграф. Кажется, я заметил и парочку палендонов. Впрочем, в отличие от осаждающих, на нашей стороне была еще и магия. А раз так... «Я не был бы столь счастлив», – печально вздохнул рядом со мной знакомый голос. Оборачиваться и радостно верещать «Дедушка, опять ты?» У меня не было ни времени, ни настроения. «Почему?» – последовал новый вздох. «Если то, что я помню о магии крови, правда, скоро узнаешь». Увы, он оказался прав. Первым заклинанием, ударившим по нашей стене, были крылья тьмы. Полотно молчание переплетенное с драконьим дыханием, я сразу не узнал, но... Это не было ни бредом больного сознания, ни каким-то ложным видением. Против нас действительно использовались мои заклинания, те самые, с помощью которых я отражал штурм. Моё защитное поле чудом выдержало первые атаки, но если они повторятся... «Что происходит?» – рявкнул я, обращаясь к замерзшему неподалеку от меня родственнику. «Маги крови способны впитывать и использовать заклинания, направленные против них» заорал в ответ Дериэн, перекрикивая вой огненных шаров, врезающихся в стены Милинга. «Чудненько! Вот только этого мне для полного счастья не хватало. Главное – переждать. Самое большее – пять заклятий. Четыре уже было, значит, пятое. На миг над полем боя повисла гробовая тишина, а в следующий миг весь город содрогнулся. Казалось, где-то в центре Милинга зародилось большое землетрясение – пробежавшая по всем улочкам, всем домам. Великий Доргий, пусть стены выдержат. Выдержали, устояли. А раз так, я ошпаренным зайцем мчался по стене с криком. «Не использовать заклинания! Прекратить колдовать!» Замер удивленный тир. На кончиках его пальцев пляшет голубое сияние речной стихии. Элли удивленно поворачивается ко мне. В ладонях бережно баюкается ночная пелена, Прищурившись, смотрят на меня темный, знакомый Рона. За песте свисает хлыст сияющей тьмы. Пронзительно завыли трубы. Там, внизу, у подножия Миллинга, начался новый штурм. На этот раз без магии. Хищное полотно Алзаура вновь и вновь рассекало податливую плоть. Крики, стоны, кровь. Пение трупп, отзывающих врагов, показалось мне музыкой из чертогов Дургия. Я проводил взглядом отступающих, хватанул ртом холодный вечерний воздух и обессиленно опустился на землю. Эту митву мы выдержали. Какими усилиями, пусть останется тайной.